Сколько лет России? В Великом Новгороде, на главной площади Детинца, напротив Святой Софии, стоит величественный памятник Тысячелетию России. В его создание и восстановление после войны вложено много души, труда и выдумки. Замечательный памятник, но поставлен он в 1862 году. Первые исторические лица на постаменте, Рюрик и компания, отнимаем тысячу лет, получаем 862 год, год прихода варягов в Ладогу, то есть Россия началась в 862 году, а в школе учили, что в 1721, когда стала империей при Петре I, и еще при Иване Васильевиче Грозном иностранцами звалась Московией а в собственных документах – русским государством. Странная ситуация. С одной стороны, получается даже лезть, ведь состарили Россию лет на 800 с хвостиком. С другой – отрезали от истории немыслимое количество ее собственных лет. Если Россию считать правоприемницей Руси, так сколько лет России? Здесь, конечно, тавтология. Под тысячелетием подразумевается – Организация подобия государства, пришлыми варягами, для начала на территории славянских племен, живших вокруг озера Ильмень и под Днепру. А вот это уже обидно, потому как варягам было во многом далеко до тех, кого они пришли организовывать. Есть еще одна отправная точка нашей истории. Многие ведут русскую цивилизацию с момента крещения Руси. Получается, что до крещения был каменный век? Нет, господа, Русь была великой задолго до появления в ней первых христиан. Это не умаляет их заслуг. И варяги пришли на землю русскую, не к дикарям, живущим на ветках деревьев. Для начала попробуем разобраться с самими варягами. Кто такие Рюрик и его ближайшие потомки? Какой была Русь до крещения? Какой была древняя Русь? Какую Русь считать древней? Множество учебников и научно-популярных трудов дают временные рамки ix 13 веков, то есть от прихода варягов до татаро-монгольского нашествия. А что, раньше Руси не было? Или ее надо называть древнейшей? Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнений, что до прихода Рюриковичей история славян насчитывает по меньшей мере несколько тысячелетий. Хотите испытать гордость за наших? Есть данные, что древний Славенецк, на месте которого стоит Великий Новгород, был основан в 3099 году от сотворения мира князем Словином, то есть в 2409 году до Новой Эры. Вот так. Это вам не Рим какой-то, который братцы поставили всего в 753 году до Новой Эры? Правда, каменный Рим до сих пор стоит, а деревянный Славенецк бывал трижды сожжен дотла, но упорно возрождался снова и снова. Видно, есть энергетические места на земле. Но повторять историю древнейшей Руси сейчас не будем. Пройдемся, так сказать, по поверхности. Поговорим о тех самых первых князьях-варягах, от которых начали отчет ее существования создатели памятника тысячелетию России. Еще раз вспомните слова из названия известнейшей русской летописи. Откуда есть пошла земля русская? Действительно, откуда она есть пошла? Сейчас ответ уже почти знаем. Согласно летописям, не будем сейчас с ними спорить, вы уже знаете, что это не так. Сладоги и Новгорода. Именно туда Ильминские словения призвали себя организовывать или защищать варяжского конунга Рюрика. Где стоит Великий Новгород, думаю, все помнят, а вот про Ладогу, город, а не озеро, не уверена. Из озера Ильмень вытекает древний Волхов. Не зря его зовут Седым, который несет свою воду в Ладожское озеро. Оно раньше звалось озером Нева. Сейчас Ладожское озеро соединено с Балтийским, раньше Варяжским морем, Рекой Невой, на которой Пётр I своё окно в Европу, город Санкт-Петербург, прорубал. Во времена Рюрика такой реки не было в помине. Озеро Нева широким устьем просто сливалось в море, несколько севернее нынешней Невы, практически являясь пресноводным заливом Балтийского моря. Нева – самая молодая река Европы. Просто дно озера Нева сильно поднялось. Его воды на какое-то время оказались запертыми, но вода нашла себе новое русло и превратилась в реку. Было это где-то году в 1063 когда в Новегороде городе Эдди Волхов спят дней пять. Страха, надо полагать, натерпелись. Древний город Ладога стоял на месте впадения Волхов его левого притока, речки Ладашки, сейчас Елены километров за 10-12 от озера Неба. Позже Петр I перенес его к самому устью Волхова и назвал Новой Ладогой. Но старая тоже не умерла. Вот туда и пришел варяжский князь Рюрик со своей почетной миссией. Пришел не просто так, по собственному желанию, а был призван согласно наказу его деда, ободритского князя Гостомысла, который правил ильминскими словенами а заодно и окружающими племенами. Гастамысл с варягами жил дружно, платил им дань, мира деля, и бысть тишина по всей земле. После его смерти славяне сначала прогнали варягов за море, но тут же, переругавшись из-за того, кто главнее, вняли голос у разума и выполнили княжеский наказ. Так на Руси появилась династия Рюриковичей. Сын Рюрика Игорь После его смерти остался совсем маленьким, под присмотром родственника Олега Вещева, правившего до самой своей гибели. Вещему Олегу мы обязаны объединением части славянских земель в единое целое и фразой «Мы от рода русского». опомним его по пушкинским строкам «Проместь неразумным хазарам и смерть от укуса змеи». Кстати, Олег сам с хазарами не воевал а таких ядовитых аспидов на Руси никогда не было. Князь Игорь Юрикович был женат на Ольге, которая запомнилась по жестокой мести древлянам за гибель своего мужа при помощи птичек, сжегших искоростень, а также тем, что была первой официальной крестьянкой на Руси. Княгиня правила, будучи Регеншей при малолетнем сыне Святославе. Сын князя Игоря Святослав Известен нам разгромом Хазарии, походом против Византии, Своим вызовом иду на вы, и словами костьми ляжем, и мертвой сраму не имуть. После его гибели трое сыновей, Ярополк, Олег и Владимир, Начали братоубийственную войну за власть. Победил князь Владимир. Это он позже крестил киевлян в Днепре оптом, за что получил приставку «Святой», и народное звание «Красное солнышко». После его смерти сыновья, основательно передравшись между собой и отправив на тот свет двоих братьев, земли поделили. Русь досталась Ярославу и Мстиславу Владимировичам. В конце концов, после смерти Мстислава, править Киевской Русью стал Ярослав, которого историк Карамзин назвал мудрым. Его личность – в связи с историей Велесовой книги представляет для нас особый интерес, потому как именно в библиотеке его дочери, Анны Ярославной, и находились деревянные рунические книги и так далее. В изучении истории до Варяжской Руси есть одна большая, но очень большая проблема. Как люди изучают историю? Прежде всего, по чьим-то записям на бумаге, пергаменте, папирусе, дереве, камне, наконец. Все записи непосредственно русские, официально признанные ныне, ведутся со временем крещения Руси. Это то, что было писано кириллицей с одобрения властей. Откуда сведения брали о предыдущих столетиях? Кто вообще писал эти самые летописи? И кто их правил? Почему забыли белую, синюю и красную Русь? Почему счет цивилизации начали вести только с Рюрика? Неужели все были Мазуриками? Пришло время кое-что рассказать о знаменитом Несторе и его редакторах. Не знаю, как вы, а я еще со школьной скамьи. Вернее, парты, все, что было написано на пергаменте, называла для себя этим словом летописи. Может, плохо училась в школе? хотя я имела по истории пятерку. Может, просто так объяснили, но думаю, что не одиноко. Если спросить, чем отличаются летописи, например, от извода, вряд ли кто сходу ответит. Если, конечно, не продремал еще пять лет на лекциях на историческом факультете. Так вот, разница есть и существенная. Об этом стоит помнить, когда приходится цитировать. Сразу оговоримся.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 при этом не сохранилось ни одной летописи в первозданном виде протографа. Представляете, какой суррогат мы сейчас имеем? Летописный извод это редакционная версия какого-либо текста. Тут уж вообще редактору раздолье. Например, Новгородская первая и Софийские старшего и младшего извода существенно отличаются по языку и стилю изложения. И если еще учесть что мы не в состоянии без перевода прочитать текст даже при чётко прорисованных буквах, поскольку не знаем старославянского языка, то на все эти переписки и приписки накладывается ещё личностный подход современных переводчиков. Надо учитывать ещё вот что. Дошедшие до нас летописи довольно молоды. Знаменитая повесть временных лет писана около 1113 года.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 Разница, как видим, целых восемь лет, поэтому и даты летописи иногда гуляют. В одних Рюрик призван на Русь в 862 году, в других в 870 году. В принципе, разница невелика, но об этом приходится помнить, когда сравниваешь летописи. Такое ощущение, что даже в той же повести даты даны в перемешку сначала по болгарским хроникам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 860-й или 866-й год, 6368-й год от сотворения мира, для греков это 860-й год, а для болгар – 867-й год. Если вспомнить про переход весна-лето-осень, то вполне выходит летописный 866-й. Мало того, указом Петра I от 15 декабря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 Первым предстоятелем Русской Православной Церкви по пригородному местечку Берестову, любимой в отчине киевских князей, был Ларион. В повести о нем говорится так. В лето 6559-1051 поставил Ярослав Лориона митрополитом, русского родом, в Святой Софии собрав епископов. Представляете себе скандал?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 Америку еще не открыли. В Киев он вернулся много позже, стал в монастыре игуменом и навсегда остался в оппозиции к власти. И именно его труды использовал Нестор при написании своей повести временных лет. Конечно, одними из первых страниц, которые безжалостно вырвал из работы Нестора Сильвестр, были тексты, написанные Никоном, особенно те, что ругательски ругали современную ему власть.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 Игумина Сильвестра, а датой основания этой службы считать первый день работы над Несторовской летописью. Виноват ли Сильвестр, Ведь за его плечом с инспекторским хмыканием стоял сам правитель Руси. Помните оправдание Иуда Искариота, периодически появляющейся на свет? Он просто выполнил свою миссию, ведь должен же был кто-то предать Христа. И если бы этого не сделал Иуда, спасителя не распяли бы на кресте, он не погиб бы и, следовательно, не воскрес нам всем на радость. Логика убийственная. Сильвестр, мол, немного или много, подправил повесть, зато она вообще дошла до нас. В противном случае могла просто сгореть в огне. Но одно дело, спасая труд Нестора, счищать с его страниц ножичком неугодные строки и несколько другое, на их место текст, подобострастно восхваляющий нового князя. Кстати, вставленные поучения самого Владимира Мономаха. В них настолько все правильно и патриотично. Даже не верится, что написанный человеком, положившим столько жизней, чужих, конечно, в борьбе с родственниками за власть и много раз предававшим всех и во всем. Зато это демонстрирует личное участие Владимира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 Описанию по людей киевских князей исследования торговых караванов из Киева в Константинополь верят, а фразу, что Русь была крещена при его, Константина Деде, императоре Василии I Македонянине, не видят. Почему? Все просто. Дед Вася I правил в Византии с 866 до 886 года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 Из арабских источников можно многое почерпнуть. Те хоть старались составлять, возможно, более полные и подробные описания различных земель и населявших их народов для своих купцов. Не без вымыслов и не лепится, конечно, но все же. Но это про летописи. А что же из них можно почерпнуть? И что у нас вызывает вопросы? И вообще, в чем, собственно, спор историков?